Глава одиннадцатая На следующий день Анна проснулась после полудня. Она не помнила, что случилось накануне. Посмотрела на часы, почему она так заспалась. Голова тяжёлая, как ватой забита, мысли с трудом продираются. Костя сделал укол, а до этого сидел с ней, что-то говорил. Она плакала. «Юра умер». Боль уже не была острой. Иголку вытащили из сердца, почти как с мамой или с Луизой Ивановной. Анна всегда боялась, что если с Юрой что-то случится, его не станет, она почувствует облегчение, боялась оказаться немилосердной. Напрасно боялась. Никакого облегчения, только горечь потери. И до сих пор не верится. Кажется, сейчас встанет, пойдет к нему, погладит его по голове, Он попросит конфетку. Несколько раз заглядывали дети и Галина Ивановна. Анна прикрывала глаза, как будто еще спит. От чего умер Юра? Скорее всего, инфаркт. Будет ли вскрытие? Какая теперь разница, от чего он умер? Надо похоронить его вместе с Луизой Ивановной, будет лежать рядом с мамой и заказать новый памятник общий. Теперь у них настоящие московские корни, родные на кладбище. А ведь накануне было и что-то хорошее. Татьяна замуж выходит. Когда Луиза Ивановна умерла, двойняшки родились. Мистическая закономерность. Если у неё горе, у близких радость. Нет, чушь. Не забивать себе голову, пусть люди будут счастливы. Все счастливы, кроме неё. Тихо зашли дети, присели на корточки рядом с ее постелью. Анна обняла их, прижала головы к груди, поцеловала макушки. Дарье и Кириллу было страшно не столько потому, что не стало Юры, сколько из-за самого события смерти, которое снова вползло в их дом. Они не знали отцовской любви и не испытывали любви к отцу, но были по-своему привязаны к Юре. Папа-мальчик, папа-ребенок был частью их семьи. Мама и бабушка всегда заботились о папе. Значит, он хороший, свой, его надо беречь. Юрин уход не пробил в их жизни такой большой бреши, как смерть бабушки, но всё-таки это была потеря, нарушение привычного уклада, погружение в атмосферу печали и горести. Иррациональность смерти дети воспринимали совсем не так, как взрослые, раздавленные безысходностью вопросов «как», «зачем», «почему». У детей все эти вопросы приобретали оттенок жутковатый, но загадочный, и потому носящий привкус триллера, страшной сказки, пугающей и щекочущей нервы. Картинки похорон, вид мёртвого тела, навсегда врежутся в их память, но останутся именно страшными картинками, а не тяжкими переживаниями. После того, как их дом в первый раз посетила смерть, Дети стали больше всего бояться, что она придёт снова и заберёт самого главного человека — маму. Мама в их понимании была бессмертна, но кончины других людей наводили на мысли, что и она тоже. И это было самым страшным. Тут они приближались к взрослому бессилию перед неизбежным. Но справиться с ним не могли, и детская психика отвечала на потрясения ночными кошмарами. И Даша и Кириллу часто снили сны, что мама умирает. То она тонет в море, то в неё стреляет бандит, то лежит умершая, неизвестно чего в гробу. Галина Ивановна позвала обедать. Анна заставила себя встать, одеться, выйти из комнаты. Дети стояли под дверью, ждали её, чтобы взять за руки и вместе идти на кухню. «Как ты?» — спросила Татьяна. «Нормально», — ответила Анна. «Только горло болит». Вчера она так кричала, что сорвала голосовые связки и теперь слегка хрипела. Есть не хотелось, разговаривать тоже. Она не замечала гнетущей тишины за столом. «А что будет с папиными игрушками?» — спросил Кирилл. «Не знаю», — сказала Анна. «Хочешь, возьми их себе?» «Только железную дорогу». «Остальные давайте отдадим в какой-нибудь детдом», — предложила Даша. «Давайте», — кивнула Анна. «Что с Ириной?» — спросила она. «Только бы не видеть сейчас Иру», — подумала она. «Вообще не заходить в ту квартиру. Не могу, не пойду». «Всё в порядке», — сказала Таня. «Она убирает в квартире разбирает Юрины вещи. Костя оставил тебе таблетки». Очень строго велел. Одну днём и одну на ночь. Выпей, пожалуйста. Вот эту нужно днём. Нет, отказалась Анна. Никаких таблеток. Аня! На кухню вернулась Галина Ивановна, говорившая по телефону. Там какой-то мужчина. Уже третий раз звонит. Тебя требует. Что сказать? Я подойду. Это был Сусликов. Что происходит? Ты даже позвонить не можешь? Обиженно начал он. Дима, у меня умер муж, тихо сказала Анна. Когда? От чего? Не знаю, какая разница. Она чуть не сказала: "Какая тебе разница? Извини, я не могу говорить". Положила трубку. Ей не хотелось Диминых соболезнований. У каждого человека, который переживает горе, должен быть другой человек, кому он может выплакаться чьи слова утешения будут для него самым действенным лекарством. У Татьяны есть Игорь, у Веры есть Костя, у детей есть мама. У неё нет никого. Дима не виноват в том, что ей не хочется броситься в его объятия и закрыться от горя его руками. Анна не знала, чем заняться. Надо заняться похоронами. Она позвонила в похоронное бюро и вызвала агента. Дети смотрели на нее и чего-то ждали. Что она могла им сказать? Сосликов несколько секунд слушал короткие гудки в трубке, потом нажал на рычаг, пододвинул к себе справочник и стал накручивать диск. Выяснять, где проводится вскрытие Юрия Самойлова. Через час он был в патологоанатомическом отделении одной из городских больниц. Показал удостоверение, поговорил с врачом, Взял копию заключения. Он вышел из прозекторской и глубоко вдохнул чистый воздух. В анатомичке всегда неизбывно воняет мертвичиной. Хотелось напиться, так как не напивался ни разу в жизни, в дрободан, в хлам, в клочья. Напиться и забыться. Забыть Анну, ее волосы, руки, глаза, ее смех и стоны. Забыть о ее муже, «Чёртовой матери забыть обо всём мире!» Сусликов поехал к Анне домой. Дверь ему открыла пожилая женщина. «Вы из похоронного бюро?» — спросила она. «Из похоронного?» — буркнул Дима. «Вот сюда, в комнату!» — провела она Диму по коридору. Анна сидела на диване в окружении детей. Худенькой девочке с длинными ногами и острыми коленками — и мальчишки возраста и его сына. Они рассматривали толстую книгу, которая лежала у Анны на коленях. В комнате была ещё одна женщина, похожая на Анну, очевидно, сестра. Старшая или младшая, не разобрать. Она вязала на спицах. «Дима?» Анна подняла голову. «Ты? Зачем?» «Извини», — поправилась она. «Проходи». «Мне нужно с тобой поговорить», — Дима шагнул в комнату. «Наедине». «Даша, Кирюша, пойдемте со мной». Татьяна вывела детей и плотно закрыла дверь. Сусликов повел себя странно. Упал в кресло, обхватил голову руками. «Анна, Анна, что ты наделала?» — простонал он. Анна нахмурилась, пыталась вспомнить, что она могла наделать. «Я виноват». Дима отнял руки от лица, сцепил их в замок. «Подтолкнул тебя. Я помню этот разговор, что ты выйдешь за меня, если его не будет». Анна поразилась. «Как он может сейчас говорить об этом?» Она смотрела на Сусликова и не узнавала его. Изменились только декорации. Обстановка квартиры в загорье на ее комнату. А перед ней другой человек. «Аня!» — Сусликов раскачивался в кресле, словно в трансе. «Аня, это преступление, уголовное преступление. Как ты могла? Я любил тебя, но нельзя убивать людей. Людей нельзя убивать». О чем он говорит? Как ни вовремя и ни к месту Суслик впал в истерику? Какое отношение имеет она к преступлениям, которые он расследует? Он всегда ставил свою работу выше других человеческих занятий, И Анна молча соглашалась с ним, но не в данную минуту обсуждать с ним производственные проблемы. Ни грамма сочувствия, только бурное переживание каких-то своих неприятностей. «Дима», — заговорила Анна, — «мне очень тяжело. Я понимаю, что у тебя тоже есть трудности, но сейчас я не в силах». «У меня трудности». Он перестал раскачиваться и откинулся на спинку. «Ты это называешь трудностями?» «Ты всё рассчитала. Я покрою тебя, замажу, дело закроют. Только почему ты не обговорила со мной всё заранее? Ты знала, что я на это не пошёл бы. А теперь ты меня... Потому что я без тебя...» Он заскрипел зубами. «Дима, я устала» она тёрла виски, пытаясь унять вдруг вспыхнувшую головную боль. «Я не понимаю, о чём ты говоришь, чего ты от меня хочешь. Зачем ты пришёл?» «Не прикидывайся, не играй со мной!» Он повысил голос. «Неужели ты думаешь, что справишься без меня? Нет, ты не глупая, далеко не глупая. Ты меня околдовала, опутала, я с собачкой за тобой поползу!» выкрикнул он. «Поползу ведь, идиот!» «Это какой-то кошмар!» Она закрыла глаза рукой. «Дима, уходи! Немедленно уходи!» «Я тебя ещё раз прошу, не играй со мной!» «Завтра возбудят уголовное дело!» «Сегодня мы с тобой, как последние сволочи, должны всё обговорить, чтобы тебя не посадили!» «Господи, что он её мучит! Уйдёт он, наконец!» «Какое у него нехорошее лицо!» «Какое еще дело?» — измученно выговорила она. «Уголовное, по факту умышленного отравления твоего мужа». «Что ты несешь?» — встряхнулась Анна. «Он умер от инфаркта». «Ошибаешься, голубушка. Тут ты просчиталась. Он весь напичкан сурьмой по самое некуда. Вот заключение». Дима достал из кармана сложенный листок. Строчки расплывались перед глазами, Анна бубнила казённые холодные фразы и не понимала их смысла. Она перечитала несколько раз. «Его отравили? Дима!» От ужаса её глаза стали угольно-чёрными. На лице остались одни глаза. Какова актриса? «Перестань», — поморщился Дима. «Не надо со мной». «Соединение сурьмы. Окись сурьмы» говорилось в заключении. Страшная догадка наползла, как тоненькая стройка дыма от занявшегося пожара. Этого не может быть. Слишком чудовищно, чтобы быть правдой. Ирина говорила, что ее мать отличается патологической страстью делать запасы. Она с сурьмой красила брови и где-то раздобыла ее в таких количествах, что десятку женщин хватило бы сурьмить седые брови лет сто. Таня! Анне казалось, что она кричит, но она тихо шептала. «Таня!» На негнущихся потяжелевших ногах подошла к двери, открыла ее, позвала сестру. «Приведи Иру!» — крикнула она. «Что?» — не расслышала Таня. «Говори громче!» Анна повторила просьбу. Она повернулась к Диме, смотрела на него с надеждой и болью. «Помоги! Помоги мне!» Протянула руки. Кто-то должен был ее сейчас поддержать, спасти от надвигающегося кошмара. Все равно кто, Дима, черт лысый, любой человек, только бы почувствовать поддержку. Дима отвернулся. Ирина в черном траурном платье, худенькая и стройная, как школьница, и как школьница-отличница, уверенная в своем абсолютном надо всеми превосходстве, Вошла вместе с Таней в комнату. Она оглядела Сусликова и молча уставилась на Анну. «Ты...» — зубы Анны отбивали дробь, подбородок мелко дрожал. «Ты отравила Юру су, су сурьмой Я сделала то, что обязана была сделать ради него. Ирина гордо по птичьи задрала голову и посмотрела на всех по очереди. Маленькая злая чёрная птичка с хищным клювом и глазками-пуговицами. Кто это? быстро спросил Сусликов у Татьяны. Она ухаживала за Юрой, машинально ответила Таня. Дрожь у Анны прошла. Мысли картины, страхи, которые в бешеном ритме испорченного киноаппарата крутились у неё в голове, стали тормозить, замедляться, пока не потекли. Еле-еле. «Зачем?» Анна с трудом разомкнула губы. «Зачем ты это сделала? Как ты могла?» «Я любила его. Я единственный человек на свете, который любил его». Ирину прорвало. «Сейчас она все скажет, бросит правду в лицо негодяям. Он был никому не нужен, кроме меня». А ты хотела забрать его, выгнать меня, чтобы он погиб. Ты гадкая, мелкая, похотливая сучка. Твои мерзкие дети. Нет, они не его дети. Он мой ребенок и мой муж. Я уйду вместе с ним. Он очень большой, мой мальчик. Мне не хватило порошка. Ему нужно было много дать. Он кушал, он любил кушать. А ты его не кормила. Сейчас ему хорошо. «Я спасла его! Ты хотела его убить, а я его спасла!» Анна не слышала конца ее речи. Анна никогда не падала в обмороке и не теряла сознание. Она и сейчас не потеряла сознание. Оно ее потеряло. Она очнулась на кровати в комнате Луизы Ивановны. Галина Ивановна держала у ее носа ватку с нашатырем пришла в себя вот и ладно горе то какое, а ты отдохни, таня с детьми, а милиционеры ту выдру увез, может поешь водички тебе дать нет, а чего ты хочешь, девочка она хотела умереть, забыть она не могла охвать ужас всего происшедшего и не могла отстраниться от него. Упрёки самой себе превращались в каменную плиту, которая придавливала её к земле. Сознание едва пульсировало под этой плитой, и каждый удар пульса отзывался болью. Анна попросила Галину Ивановну принести таблетки, которые оставил Костя. Искушение проглотить сразу всю пачку и прекратить мучения было очень велико. «Нет, дети». Их сны не должны стать реальностью. Сколько Костя велел выпить? Одну. Анна приняла три таблетки и через несколько минут уснула.